Голова 14 Разворачиваясь к Мисти, я успел заметить три быстрых движения уцелевших псов. Один метнулся на девушку, и в полете она успела разрезать его огненной плетью, вырвавшейся прямо из ее руки. В другого метнуло ножи, которые я купил для нее в ширпотребе. Мелькнувшее в воздухе листовидное лезвие с чавканием попало в глаз твари, убив ее прямо в прыжке. Но все это я отметил краем зрения, сосредоточившись на третьем псе. Он подобрался слишком близко ко мне. Я вытянул руку и даже выстрелил картечным зарядом из метательного механизма перчатки. Вот только бросившаяся на меня костяная псина оказалась здоровенной, а выстрел прошел по ее броне вскользь. Клацнули зубы, сминая металл перчатки и повреждая пневматику. А затем я почувствовал боль. Заорал, уже падая, и кое-как удержал уцелевшей рукой голову твари под челюстью, не давая ей перекусить мне горло. Рра! Вжух! Выщелкнув из другой перчатки пилу, я с криком прижал ее к шее твари, надвил, что есть силы, и на меня хлынула кровь. Хорошо, что не на лицо. Костяная псина испустила в тошный виск, разжала челюсть и на последнем издыхании попыталась отползти. «Твою мать!» – прохрипел я, останавливая заляпанную плотью пилу и отталкивая от себя тяжеленную тушу. «А, проклятие!» Руку жгло болью, и неудивительно. В клыках этих костиных тварей был сконцентрирован сильный яд. Поднявшись на ноги, я пошатнулся, повернулся влево, вправо и увидел, как Мисти разрезает своей огненной плетью еще одного пса, появившегося невесть откуда. Но вот того, который бежал на нее со спины, она не видела. Подхватив упавший на песок магастрел, я поднял руку и сквозь заливающий глаза пот прицелился. Как раз в тот момент, когда костяная тварь прыгнула и распласталась в воздухе. Она готовилась впиться зубами в шею блонди. Бах! Бронебойный кристалл пролетел в считанных сантиметрах от головы Мисти и угодил в пасть пса, разнося ее ошметками. Тело сумеречного монстра пролетело мимо успевшей развернуться девушки, а я, почувствовав страшную усталость, упал на колени и выпустил оружие из рук. «Шейн! О, Шейн!» Блонди тут же оказалась рядом, взяла мое лицо в свои ладони. Сквозь помутневший взор я видел только ее ярко-синие ультрамариновые глаза. «Ты жив? О нет, тебя покусали!» «Столько крови!» «Нормально!» – прохрипел я. «Ты спас меня! Спас! Шейн, я бы погибла!» «Да не, ты молодец!» – уложила столько псов. Она покрыла мое лицо поцелуями. Было приятно, не скрою, но замутненным сознанием я понимал, что сейчас не до этого. «Аптечка в рюкзаке. Достань. Там синий шприц. Надо вколоть. Сыворотку». Она тут же принялась шарить в рюкзаке на моей спине, а я вытянул уцелевшую руку в сторону склона и выстрелил перчаткой еще раз, всадив заряд картечи в башку костяного пса, которому перебил ногу в самом начале схватки. Тварь почти доползла до нас даже на трех конечностях. «Вот, держи!» Трясущимися руками блондинка протянула мне кожаную аптечку. «Успокойся!» «Все нормально!» Сказал я, одной рукой расшнуровывая завязки и доставая изнутри нужный шприц и плоскую фляжку. Морщась, стянул помятую покореженную перчатку, шипя от боли, обработал укус пса спиртом, а затем вколол в предплечье шприц и ввел сыворотку. Причем повернул руку так, чтобы Мисти не могла разглядеть мои надписи шрамы. Почти сразу бросила в жар, затем по телу прокатилась волна озноба, и меня тут же вывернуло наизнанку. Достал из аптечки баночку заживляющей мази, нанес ее на не переставшие кровоточить следы укусов, затем отыскал бинт и хорошенько замотал руку. «Пошли», — сказал после того, как поднялся на ноги и почувствовал, как яд костной псины отступает. «Надо догнать наших друзей и убедиться, что они выживут и отблагодарят меня за спасение своих шкур». А то пришлось хорошенько рискнуть и использовать. Чем я вообще думал, соглашаясь потратить ключ на этого юного романтика? Кодекс. К херам этот кодекс. «Парень предупредил нас о недавнем приливе». Подойдя ближе и чувственно положив руку, мне на грудь напомнила Мисти. «И о каменном хватателе. Если бы не это, может, мы бы не дошли до тех паучков. Ты все правильно сделал». «Как будто от этого легче», – буркнул я. Впрочем, несмотря на горечь от потери ключа, я знал, что обманываю себя. Мне действительно было легче от того, что я отплатил за доброту Курта. С большой вероятностью он спас наши шкуры, ну или конкретно мою. Так что теперь мы были в расчете, пожалуй. Пока мы добирались до расщелины, отделяющей эту локацию от входной группы, напоролись на блуждающую давилку, мощную гравитационную аномалию, медленно ползущую по склону, который стал совсем пологим. Вспомнив о заказе Райдингера, я остановился и подумал, что лучше момента не будет. Костяных псов мы перебили, нас никто не преследовал, а обе аномалии были довольно молодыми и медленными, так что был шанс достать из них тяги. Так и вышло. Используя взятый у мертвого лока наруч с механизмом, выстреливающий крюком кошкой, я надел устройство вместо своей поломанной перчатки. Затем закрепил на крюк мощный магнит и принялся стрелять этой бандурой в центр аномалии, а затем резко возвращал тонкий стальной трос с нажатием специального рычажка. Магнитное поле проявляло создающий аномалию артефакт, оказавшись рядом с ним. А чтобы его достать, нужно было успеть вытянуть тягу тем же магнитом. Просто первый контакт снимал маскировку и защитное поле артефакта, а второй разрушал его связи с аномалией и выдергивал оттуда. Мне потребовалось меньше десятка выстрелов, чтобы достать обе тяги. «Ловко», – оценила Мисти, наблюдая за моей рыбалкой. «Обычно я простой веревкой так делал, но это не настолько удобно», – признался я, разглядывая наруч с только что использованным механизмом. «Хорошая штука». Упаковав добычу в специальные экранирующие контейнеры, не хватало еще, чтобы тяги начали создавать новые аномалии прямо у меня в рюкзаке. Мы продолжили путь и вскоре покинули странный лес через расщелину, о которой говорила Нира. Оказавшись во входной группе сумрачной зоны, я на всякий случай воспользовался стрекозой, в которой сохранилась еще половина заряда и, убедившись, что никаких тварей поблизости нет, отыскал путь к выходу из урочища, попутно обнаружив и бредущих к нему бритв. Живые собаки. Мы догнали их, когда до выхода оставалось всего пара километров, а затем, выслушав радостный и удивленный возгласы из пошли дальше. Местность вокруг была холмистая, изрезанная кратерами и провалами. Время от времени нам встречались такие земляные конструкции, что в здравом уме не представишь. Всякие спирали, объемные звезды, какие-то купольные каркасы. Как это все вообще удерживается на месте? Пробормотал Ганс, бредущий как раз за мной. «Магия, усатый», – отозвался я, кидая вперед камешек и безошибочно определяя границу очередной аномалии, коих тут было целое море. Но негритянка оказалась права. Они не были быстрыми или составными. Самые обычные трамплины, электры, ядовитые облака и все в таком духе, так что мы спокойно обходили их. Всего раз я велел моим спутникам остановиться перед небольшой электрической рощей. Им требовалось передохнуть, опасности рядом не было, а я решил воспользоваться моментом и поискать для Райдингера и себя Электрус. Сменив механические перчатки на кожаные, надев высокие сапоги, застегнув плащ и напялив на голову кожаный же шлем, я сунулся внутрь мерцающей синеватыми электрическими разрядами рощи. Стволы искрились изнутри, листья потрескивали, полянам, веткам и плющам, опутывающим деревья, пробегали крохотные молнии. Даже трава гудела и воспроизводила электричество. Но кожа и тонкий подклад моих вещей, выполненных из нового и очень дорогого материала под названием каучук, не давали аномалии меня поджарить. Хотя, не скрою, бродить по электрическим рощам мне было некомфортно, хоть и делал это я не в первый раз. Электрус, рассевшихся на ветках центрального и самого мощного дерева рощи, я отыскал быстро. Их было на удивление много, и жаль, что у меня имелось всего два контейнера для них. Странное создание, почувствовав мое приближение, взмыли в воздух и попытались медленно уплыть в разные стороны, но я без труда поймал парочку и вернулся к мести и бритвам. После остановки, когда шоколадка и ее усатый друг восстановили силы, мы довольно быстро прошли через поле и оказались у огромной расщелины, через которую забрались в урочище. Стоило пройти через нее, как воздух стал чище, запахи более яркими, в голове исчезло давящее ощущение. На несколько мгновений пропали все звуки. Но стоило нам пробраться по мрачной и темной расщелине дальше и выйти на свет нормального мира, как они обрушились на нас, словно лавина. Пение птиц, шум ветра, шелест травы, скрип камней под ногами и розовато-оранжевое небо, по которому плыли белоснежные облака, подсвеченные клонящимся к закату солнцем. «Выбрались!» — выдохнула Нира. «Выбрались, дерьмо Грифона!» Она сунула руку в карман и выудила оттуда незнакомого мне вида круглый амулет, а затем нажала на кристалл в его центре. Тот мигнул синим цветом, пискнул и потух. «Что это?» «Просьба о помощи. У каждого из нас такое есть. Был. Недалеко дежурит запасная группа. Они заберут нас и наши мобили». А раньше нельзя было его активировать? «Магическое поле сумрака не пропускает сигнал, как мне говорили». Чернокожая девица пожала плечами. «Я же обернулся к Мисти, думая предложить ей разбить лагерь у скал, где был спрятан байк» и едва успел подхватить вышедшую из расщелины блондинку. Ее кожа побледнела, аура силы больше не ощущалась, а ярко-синие глаза будто потухли. «Шейн!» – прошептала она, с трудом обвивая мою шею своими тонкими ручками. «Мне нехорошо». «Я вижу, вижу, Мисти». Отдав ее и свой рюкзак Гансу, я закинул девушку себе на плечо здоровой руки. «Потерпи, блонди, сейчас отдохнем. «Вот ведь. Неужели на нее так действует цветочное проклятие?» В сумраке была полна жизни, владела сильной магией, а теперь и на ногах удержаться не может. Надеюсь, ей не станет хуже, чем было раньше. «Что с ней?» – спросила Нира. «Устала. Дотащите курта к своим мобилям и принесите мои рюкзаки вон к тем скалам», – попросил я, не вдаваясь в подробности. За следующий час, как раз к моменту, когда сгустились глубокие сумерки, я разбил у пруда небольшой лагерь, развел костер и устроил мисти, которую била крупная дрожь, спальный мешок, а затем насильно опоил горячим отваром целебных трав с медом. Пока мы ждали группу спасения, я почувствовал, как с моего запястья исчезла надпись. Я всегда это чувствовал, ведь Женя, сидевшая под кожей, исчезала. «Страшно представить, что ты там нацарапаешь следом», — пробормотал я, высыпая к рису в котелок банку тушеной говядины. Пока я занимался делом, Нира и Ганс притащили наши рюкзаки, спросили, могут ли они что-нибудь для нас сделать и оставили несколько найденных ими артефактов в качестве благодарности. Затем прибыла группа бритв из десяти человек. Переговорив со спасенными мной охотниками, один из них, небрежно закинув на плечо мощную винтовку с оптическим прицелом, подошел ко мне. Мужчина был крепким, хоть и в возрасте, коротко стриженный, с пушистыми рыжими бакенбардами, тронутыми сединой, сплющенным носом и оттопыренными ушами. «Здорово, Шейн! поздоровался он, присаживаясь у костра напротив. Я Террон, командир десятой группы бритв. И тебе здорово! «Твоя напарница, как она?» – кивнул он на палатку, где лежала Мисти. «Нормально, мы можем что-то для нее сделать». Да она цела, просто вымоталась. Слабая, не привыкла еще ходить по сумраку, а тут такой рейд. Да и магия, сам знаешь, жрет силы. Я не видел смысла врать ему. Нира и Ганс наверняка рассказали, что девчонка владеет колдовством. В битве с Лешем они это видели. «Понимаю», – снова кивнул Терран. «А сам как? Тебя, говорят, подрали костяные псы?» Нормально, это царапина. Я показал забинтованную руку. Сыворотку вколол, все путем. Завтра буду как новенький. Ну и зашибись. Знаешь, Шейн, я пришел поблагодарить тебя. Наши ребята рассказали, что ты для них сделал. Честно, я в... От такого. Пожертвовать ключом ради спасения мальчишки? Думаю, от тебя никто не ожидал ничего подобного. Сам от себя не ожидал, сплюнул я. Хочешь сказать, не знаешь, кто он? Выгнул бровь рыжий. «Курт», — я пожал плечами, — «а что?» «Нет, ничего», — хохотнул Террон. «Если ты не в курсе и провел великодушие просто так...» «Что ж, Шейн, знай, что теперь я зауважал тебя еще сильнее. Спасибо». Он протянул мне крепкую, уж уже ладонь, и я пожал ее. «Ты спас Курта и вытащил еще двух наших людей. Три жизни бритв мы тебе должны, можешь не сомневаться». «Спасибо, я запомню это». «Думаешь, остаться тут ночевать?» «Херовая идея, урочище слишком близко». Хотел бы дунуть в Кайтран прямо сейчас, но напарнице надо оклематься. А у меня байк. Не смогу ее увести. Не проблема, прищурился теран Езжай на нем, а мы возьмем твою малышку в один из мобилей. Все равно, кроме водителя, там никого не будет. Доедет с комфортом, выспаться успеет. Вместе будет безопаснее. Это меньшее, что мы можем сделать для вас прямо сейчас. Спасибо за предложение. Оно весьма кстати. Ну и чудесно. «Тогда сворачивай лагерь, мы подгоним мобили, уложишь туда подружку и двинемся в путь». Он встал, улыбнулся и уже отошел на пару шагов, когда вдруг обернулся, словно о чем-то вспомнил. «Ах да, хотел узнать. Вы забрали все вещи с трупов наших ребят?» «Не успели», — покачал их головой. «Похватали мешки, да я обратил внимание на эту приблуду. Я показал на все еще закрепленный на запястье обруч с крюком-кошкой». Не было времени их обыскивать, там столько кровищи было, надо как можно скорее валить, а не ждать, пока туда соберутся все падальщики. Мне вернуть крюк? Что? А, нет, махнул рукой Террон, выглядевший задумчиво. Оставь, ты заслужил. Да и лук он больше не потребуется. Жаль, конечно, у них могли быть личные вещи, которые можно было бы вернуть семьям. Ну ладно, ничего не поделаешь. Он исчез в темноте, направившись к своим людям, а я, проводив его взглядом и убедившись, что рядом больше никого нет, вытащил из-за пазухи найденный у лока планшет. Не поверил я Террену насчет личных вещей. Думаю, он спрашивал именно о документах командира группы. И несмотря на признательность бритв, я не собирался отдавать им важные бумаги. Тем более, что они и так числятся потерянными. События последних дней наглядно показали, что у меня наблюдается недостаток информации, и я собирался это исправить. Достав из рюкзака универсальную отмычку, напоминающую отвертку, за пару минут я вытянул ей всю энергию из магической печати, а затем выкинул в темноту ночи. Жаль, что эта штучка одноразовая. Сломав посеревшую печать, я еще раз убедился, что бритвы еще не идут ко мне. Достал верхний лист запечатанных в планшете документов и быстро пробежался по нему глазами. Абрахам-Нокс. Тестовые расчеты. Ориентировочное время внутреннего прилива. Урочище 16.47. С 9 вечера 7 средолетия до часу ночи 8 средолетия. Переходы локаций 2, 6 и 14 не рекомендуется для использования. В каждом из них образуется каменный хвататель. Проверить. Блуждающее поле входной группы Юго-Востока останется без изменений и усилений. Места обитания ключеносцев. Хвойная грибница, паутинное гнездо, мокрая впадина, кипящее болото. Наиболее перспективное соотношение опасности получения ключа – хвойная грибница. Проверить обязательно. Дальше было еще много надписей, и не все из них я понял. Да и нечего было рассиживаться. Я слышал, как бритвы сворачивают свой лагерь и подгоняют один из мобилей к моему лагерю. Так что полиция перед ними не собирался. Однако и то, что успел прочесть, заставило волосы на голове зашевелиться. То, что тут написал этот Нокс, было невозможно узнать, сидя в городе. Ни про время внутреннего прилива, ни про то, какие сумеречные твари образуются в переходах между локациями. Даже то, какие монстры являются ключеносцами, узнать можно было только непосредственно, увидев их. И сделать это могли либо заряженные сенсы, либо некоторые, хорошо развитые маги. И почти все они работали на командорию, а тут... Откуда человек, сделавший этот расчет, узнал время прилива? Откуда узнал, какие входы будут перекрыты? Это же... невозможно.